Древнейший из этих памятников, так называемая «Повесть» 1606 года, вышла из кругов, близких к Шуйским, заинтересованных в том, чтобы представить Дмитрия жертвой властолюбия Бориса Годунова, а авторы более поздних были уже связаны в своей концепции «Житием царевича». Отсюда и разногласия. В одном сказании обстоятельства самого убийства вообще не описаны. В другом убийцы нападают на царевича во дворе открыто. В третьем подходит к крыльцу, просят мальчика показать ожерелье, и когда он поднимает голову, колют ножом. В четвертом злодеи прячутся под лестницей во дворце, и пока один из них держит царевича за ноги, другой убивает. Итак, источники, сообщавшие об убийстве Дмитрия, противоречивы, основаны на официальной версии, которую нельзя было оспаривать или даже подвергать сомнению, не попало в еретики. Казалось бы, у исторической науки нет твердых оснований для обвинения Бориса Гдунова в убийстве царевича Дмитрия. Однако, и все же убийство, Прежде всего следственное дело, хотя и неподтосованное, источник не намного более достоверный, чем сказания и летописи. Кто мешал следователям при неграмотности большинства свидетелей писать что угодно? Очевидцами смерти царевича были мамка Василиса Волохова, постельница Мария Колобова кормилица Арина Тучкова и четверо сверстников Дмитрия. Первая была заинтересована доказать, что царевич погиб от несчастного случая. Две женщины и четверо детей. Неужели у всесильных Шуйского и Клешнина не было возможности запугать их и получить нужные показания? Подозрительно еще одно обстоятельство навязчивое повторение всеми свидетелями, покололся ножом сам. Об этом почему-то говорят не только очевидцы, говорят со слов других людей. Но ведь все горожане тогда верили в насильственную смерть царевича и истребляли его предполагаемых убийц. Часто утверждают, что Годунов не был заинтересован в смерти царевича, чья гибель принесла ему больше бедствий, чем мог принести живой Дмитрий. Напоминает, что сын от седьмой или шестой жены Ивана Грозного официально не имел права на престол, а у царя Федора Ивановича вполне мог родиться наследник и после убийства царевич. Все это внешне логично. Но когда через 14 лет на окраинах русского государства Появился некто, выдававший себя за сына Ивана Грозного. Одно имя Дмитрия всколыхнуло огромную страну. Многие встали под его знамена, и никто не вспомнил, от какого по счету брака он родился. Между прочим, правительство Гдунова, еще при жизни Дмитрия, боясь его как возможного претендента на престол, старательно напоминало народу, что он не царевич, а только князь Углицкий и бродился от неосвященного церковью брака. Английский дипломат Джейс Флетчер сообщает, по проискам Годунова приказано не поминать Дмитрия в церквах в числе других членов царского дома, как незаконно рожденного. У Бориса Годунова были все основания страшиться того, чтобы Дмитрий дожил до совершеннолетия. Если бы царь умер бездетным, а так оно и оказалось, сын Ивана Грозного наиболее вероятный претендент на престол. Во всяком случае, у него было бы больше прав, чем у Годунова и чем у крещенного татарина Симеона Бекбулатовича которого Иван IV на один год ставил в великие князья всея Руси. А если бы у Федора родился сын, и тогда устранение Дмитрия принесло бы свои плоды Борису,